Глава двадцатая «Это черт знает что! Какую только чушь не несут журналисты! 95 лет!» Взвыла Максин, грозя кулаком телевизору Старбакса. «Просто безобразие! И ведь хватает наглости добавить! 90-летняя дама! Куда я попала?» Алекс не мог прийти в себя от шока. Голова у него шла кругом, мысли путались. «Я подам на них в суд!» «В каком полицейском государстве мы живем? Уже нельзя и прогуляться, чтобы тебя не преследовала бригада «Тигра». Неужели мне даже 95 лет? Ну, 65? Ну, в крайнем случае, 70!» Сноска. «Бригада «Тигра» — вымышленный полицейский отряд, о деятельности которого в начале XX века идет речь в одноименном французском детективном сериале. Алекс по-прежнему не шевелился. Максин хлопнула его по плечу, чтобы вывести из оцепенения. «Просыпайся, мой мальчик! Спать не время! Ты понимаешь, что мне нанесли оскорбление в присутствии миллионов телезрителей? Ну, Антен, 2 держись у меня!» Воскликнула она, сжав челюсти и пригрозив пальцем. Алекс слушал ее краем уха. Его как обухом по голове ударили. «Похищение!» Незаконное лишение свободы. Как он умудрился вляпаться в подобную историю? Разве жизнь уже недостаточно жестоко с ним обошлась? Не хватало еще, чтобы ему пришили бандитизм? На фоне этого пропущенный в срок техосмотр выглядел полной ерундой. Он не осмеливался оторвать взгляд от своего стаканчика с кофе, уверенный, что все смотрят только на него, похитителя бедных старушек. Но затем осторожно раскрыл пошире один глаз, потом другой, все еще настороже. Один из посетителей полез в карман за телефоном, не иначе, чтобы позвонить в полицию. Нет, он просто посмотрел, который час. Еще один взглянул на Алекса с подозрением. Нет, он уставился на девушку, сидящую позади него. Кажется, никто не обращал на него внимания, по крайней мере, пока. Может, никто не слушал эти ужасные новости? Телевизор висел не на самом заметном месте в кафе, так что посетители не очень-то его замечали. Какая-то беспросветная ложь! Он напал на пожилого человека. Он и паука не был способен убить. Когда он видел их у себя дома, то исхитрялся подцепить на листок бумаги и отправить за окно. Как же его родители могли поверить, что он виновен? Неужели они действительно думают, что он способен причинить зло Максин? Он, конечно, отдалился от них во время депрессии, и они никогда не были очень сплоченной семьей, но чтобы считать его психопатом, похищающим людей из домов престарелых, а хуже всего было то, что могла подумать она». Поймет ли она, что тот, кто умирал от любви к ней и чокнутый похититель бабушек — это один и тот же человек? Он бы предпочел, чтобы она вовсе забыла про него, нежели думала о нем как об убийце 90-летних стариков. Ему нужно было как-то выбираться из этой передряги. Это какая-то случайная ошибка. Сейчас он позвонит сам в полицию и сдастся. Нет, сдаются преступники а он просто объяснит ситуацию. «Вот-вот, так поступают все невиновные». Он повернулся к жертве своего преступления. Максим все отчитывала телевизор, бормоча какие-то угрозы за посягательство на личную жизнь и неуважение прав стариков. Она, судя по всему, не догадывалась, сколь серьезно их положение. К тому же она была больна, отягчающая обстоятельства для него. Выкрасть обычную старушку — это одно дело. Но старушку, страдающую Альцгеймером, ему грозило пожизненное. Быть может, для него даже опять ведут смертную казнь. Интересно, Бадентер все еще выступает в суде? Сноска. Робер Бадентер, министр юстиции Франции, противник смертной казни, добившийся ее отмены в 1981 году. Внезапно. Его охватило ужасное подозрение. Знала ли Максин, садясь сегодня утром к нему в машину, что она его ставит в такое положение? Его бросило в жар, охватили гнев, тревога, отчаяние, которым примешалась и депрессия. Он злился на Максим за то, что она ничего ему не сказала. Злился на свою судьбу за то, что свела его с этой старухой. Злился на жизнь за то, что она никак не оставит его в покое. Он опустил веки и зажмурился до того сильно, что ему стало больно. Глубоко вздохнул несколько раз, чтобы привести в порядок мысли. «Сначала надо что-то сделать, а уж потом впадать в депрессию. Он сейчас доедет до ближайшего полицейского участка. Может быть, у него получится оставить там Максин и все» открыть дверцу машины, доставить груз и концы воду, спокойно поехать себе в Брюссель. А существует ли договор с Бельгией об экстрадиции преступников? Нет, он не может так поступить. Во-первых, было бы неправильно оставить Максин в одиночестве и объяснять, что случилось. Во-вторых, полицейские ведь установили его личность. Нужно было идти до конца, отвечать за свои поступки. Он посмотрел на свой новый костюм. Теперь он казался ему нелепым. Вот Брюс Уиллис никогда бы не похитил старушку. Да и он-то ее не похищал. Скорее, старушка похитила его. Именно это он и объяснит полиции. Но прежде ему надо принять диазепам.